Глава 62. События ускоряются. Екатеринбург, 5 февраля 2009 год. К шести вечера Олег Кошкин ощущал себя лошадью после скачек. До выборов оставалось три дня. Так что он и его команда работали на износ. Слишком многое стояло на кону. Если он преодолеет эту первую ступень, дальше все пойдет намного проще. Так говорил Виктор Аркадьевич, и Олег ему верил. Тем важнее было не допустить осечки сейчас на финишной прямой. Для этого без пяти минут депутат делал все от него зависящее, а сопутствующая проблемы решал Дробышев. Он обещал, что сегодня к вечеру Андрей Степанцев исчезнет, значит, так оно и будет. Сам Олег тоже не сидел сложа руки и действовал в русле своего плана. Логинуву скоро будет передан заветный адрес, после чего он наверняка займется спасением своего дружка, а уж там Кошкин отклебнул горячего кофе и мечтательно улыбнулся, чуть прикрыв глаза. Затем отставил кружку в сторону и со вздохом вернулся к просмотру компьютерных распечаток. Пять минут отвлеченных размышлений за кофе в качестве отдыха. Все, что он мог сегодня себе позволить. В дверях появилась секретарша. Олег Сергеевич, я в столовую через дорогу. Вам что-нибудь купить? Спасибо, не надо хотя возьми каких-нибудь пирожков. Мой вкус ты знаешь. Девушка кивнула и скрылась за дверью. Олег утомленно потер виски. У него начинала болеть голова. Немудрено. Режим, в котором он работает последние две недели, ни один организм долго не выдержит, но придется потерпеть. Мысли его опять невольно вернулись к затеянной им операции. В своем наемнике Олег не сомневался, Сделает все четко, аккуратно, так что и комар носа не подточит. В общем, у Дробышева не появится повода для недовольства им. Вопрос только в том, когда именно все это произойдёт. Адрест Логинов получит сегодня? Точно сегодня. Ну да. Артемьев же говорил, что Колдуна выпустит из дома для выполнения некой акции. Стоп. А какой именно акции? Владимир Петрович об этом не упомянул а Олег и не подумал уточнить, не счел важным. Теперь же ему в голову внезапно пришла пугающая мысль. А не может ли случиться так, что именно Степанцев и есть цель для Логинова? Да запросто. Кошкин похолодел. Но ведь тогда получается, что это он, Олег, нетерпеливыми, поспешными действиями может сорвать операцию, которая направлена на его собственную защиту болван, идиот, кретин. Как ему все это раньше в голову не пришло? Ну что, стоило подождать недельку? Так нет же, шило в заднице. И что теперь делать? Останавливать своего подручного поздно. Адрес наверняка уже у Логинова. Может быть, он выждет и сначала сделает работу? Ну да, как же? Держи карман шире. Кто угодно, только не этот псих, Немедленно бросится за Тихоновым и нарвётся на пулю. Но нарвётся-то ладно даже хорошо можно сказать. Ради этого в конце концов все и затевалось, но работа-то останется не сделанной. Может, все таки ему поручена другая акция, а не Степанцев, и того все равно уберут. Это было бы просто сумасшедшим везением, рассчитывать на которое совершенно нельзя. Как бы уточнить? Ну, конечно, Артемьев! В панике, путаясь в кнопках, Олег поспешил набрать заученный наизусть номер. Это я. Можете говорить. Понял, жду. Нажав отбой, Кошкин пули вылетел из кабинета. Там наверняка есть жучки, и дробошув не мог оставить своего протеже бесконтрольным. Ворвавшись в туалет и убедившись, что он там один, Олег заперся в одной из кабинок и принялся ждать, переминаясь с ноги на ногу в безумном нетерпении. Когда мобильник наконец зазвонил, Кошкин от радости едва не уронил его в унитаз. Да? У меня два вопроса. Первый Какова задача Логинова на сегодня? Ответ собеседника согнал краску с лица Олега. Работа сделана? Проклятие! А его кто-нибудь страховал? Не знаете? А кто знает, черт побери? Ладно, не будем ссориться. Логинова хоть нашли, везут к вам. Ясно. Отбой. Олег буквально рухнул на унитаз. Дело швах. Как и следовало ожидать, все пошло по наихудшему из возможных сценариев. И то, что поспешные действия Кошкина не оказали существенного влияния на ход событий, утешало слабо. Логинова кто-то похитил, но он от них сбежал. работа не сделана, а следовательно, его Олега судьба висит на волоске. Что же ему остается? Только перенаправить своего киллера, добавив ему еще одну цель Степанцева, главную спеть. И Олег вылетел из туалета словно на скипидареной Когда через полчаса секретарша Кошкина вошла в кабинет своего шефа, держа в руке кулек с пирожками, того на месте не оказалось. Исчезли также его верхняя одежда и портфель. И это было странно, если не сказать большего. Сам редкостный трудоголик, он всегда требовал подобной самоотдачи от всех, кто на него работал. И чтоб вот так рано уйти накануне выборов, она точно знала, что в его сегодняшнем расписании Не было ни одной встречи. Наоборот, он планировал весь вечер провести в офисе и более того, настраивал всех на ночное бдение. Изрядно беспокоенная секретарша позвонила Олегу Сергеевичу на мобильный. Звонок прошел, но абонент его сбросил. Либо Кошкин не желал ни с кем разговаривать, либо ему не позволяли этого сделать обстоятельства. Девушка растерянно замерла на месте. Ее тревога быстро перерастала в страх. Ситуация очень смахивала на похищение. После недолгого колебания она вновь сняла трубку и набрала номер Виктора Аркадьевича Дробшева. Они сидели спиной друг к другу за соседними столиками в углу полупустого ресторана. План меняется, тихо произнес Кошкин. Есть еще одна цель. Кто именно? Степанцев, доверенное лицо кандидатов депутата из Салькова. Приоритеты Вторая цель главная. Этот человек должен исчезнуть до утра. Сроки жесткие», — заметил собеседник. — «влетит в копеечку. Сколько? «Еще двадцать». У Кошкина перехватило дыхание. На подобную сумму он не рассчитывал. Где взять дополнительные пятнадцать тысяч долларов сверх тех, что лежали у него в конверте? Он понятия не имел, но знал, что достанет их во что бы то ни стало. Важность этого дела вышла уже на уровень жизни и смерти. Долгое молчание Кошкина навело собеседника на определенные мысли. Так нам имеет смысл продолжать этот разговор? поинтересовался он. Имеет, хрипло отозвался Олег. В конвертах, которые я оставлю, вся информация о нем и пять тысяч задатка. Остальные пятнадцать после успешного завершения дела. Хорошо. Переведите их на мой счет, не позднее после завтрашнего вечера. Из кармана незнакомца словно случайно вылетела небольшая бумажка. Кошкин наклонился, подобрал ее. Они там будут, если утро этот тип встретит в морге. Смотрите криминальные новости. Кошкин не спеша поднялся, оставив на стуле два конверта и двинулся к выходу. Внутри у него все дрожало.